И вот когда Бекки сообщила Роддену, что великая минута наступила и пора действовать, он выразил такую же готовность слушаться ее приказа, с какой упустился бы со своим эскадроном в атаку по команде полковника. Ему не понадобилось вкладывать письмо в третий том Портиаса. На следующий день Ребекка легко нашла способ отделаться от своей спутницы Брикс и встретиться со своим верным другом в обычном месте. За ночь она всё обдумала и сообщила Родену результат своих решений. Конечно, он был на всё согласен, а также уверен, что всё обстоит отлично, что её предложение лучшее из всех возможных, что мисс Кроули обязательно смягчится со временем или утихомирится, как он выразился. Если бы Ребекка пришла к противоположному решению, он принял бы его также безоговорочно. «У тебя хватит ума на нас обоих, бэк говорил он, — «Ты наверняка выручишь нас из беды. Я не знаю никого, кто мог бы с тобой сравниться, а я на своем веку встречал немало пройдох». И с этим невинным признанием, в котором заключался его символ веры, уязвленный любовью драгун распростился с Ребеккой и отправился приводить в исполнение свою часть плана, который Ребекка составила для них обоих». План этот состоял в найме скромной квартирки для капитана и миссис Кроули в Бромптоне или вообще по соседству с казармами. Дело в том, что Ребекка решила, и по нашему мнению весьма благоразумно, бежать. родон был вне себя от счастья, он склонял ее к этому уже несколько недель, Со всем пылом любви помчался он нанимать квартиру и с такой готовностью согласился платить две генеи в неделю, что квартирная хозяйка пожалела, что запросила мало. Он заказал фортепьяно, закупил пол оранжереи цветов и кучу всяких вкусных вещей. Что же касается шалей, лайковых перчаток, шелковых чулок, золотых французских часиков, браслетов и духов, то он послал их на квартиру с расточительностью слепой любви и неограниченного кредита. Облегчив душу подобным излиянием щедрости, он отправился в клуб и там пообедал с волнением, ожидая великого часа.